Только благодаря вам мы снова смогли отогнать монстров и остаться в живых. Чвик! Я сделал то, что должен был сделать. Не стоит благодарности. Чвик! Ах, да, я слышал, что у господина Ульчи родился новый сын. Да, он скоро уже и меня догонит. Это моя гордость. Чвик! Чвик! Достопочезный Ульчи! «А еще я сделал скульптуру вашего седьмого сына. Вот, возьмите ее». Ульчи был орком-воином, чье тело было покрыто шрамами и татуировками. Он посмотрел на протянутую ему скульптуру, которая изображала юного орка. Судьба орков была такова, что они быстро достигали совершеннолетия и, не щадя себя, сразу же бросались в бесчисленные сражения – Для них скульптуры, на которых запечатлевались члены их семьи, были самыми ценными подарками. «Спасибо! Я буду беречь ее! Чуи!» Держа скульптуру в своей покрытой шерстью руке, Ульчи пригнулся и вышел из мастерской гнома. Он стоял на одной из улиц Рацебурга, по которой бегали и весело галдели человеческие дети. «Добрый вечер, дядя Ульчи!» «Сегодня вы тоже поймали много монстров? Мой папа сказал мне, чтобы я обязательно вас по поблагодарил». Помимо детей, к орку то и дело обращались другие люди, приглашая его в гости или просто перекидывая с ним пары слов. Немного пообщавшись, Ульчи отправился домой, поскольку орки часто сражались. Их дома находились на окраине города. «Ох, ну наконец-таки, чуя -чу На пороге показалась женщина-орк. Ульчи крепко обнял ее и зашел внутрь. У него была большая семья. Одних только сыновей было тринадцать. В доме практически не было мебели, а единственным украшением были скульптуры, висящие возле двери. Люди и эльфы возделывали поля и работали над расширением города. Гномы были заняты работой над оружием и доспехами для орков. А сами орки ценой своих жизней защищали город от набегов любых монстров, которые только хотели на них напасть. Орки были последней линией защиты, и если они потерпят неудачу, то обречен будет весь город. Именно поэтому, какие бы потери они ни не несли, орки никогда не отступали. Сыновья ульчи вырастали и уходили из отцовского дома, чтобы сражаться. Первый, второй... Мало кто из них потом возвращался, и единственным напоминанием о них становились новые скульптуры, висящие возле входной двери. Но орки стойко преодолевали все трудности и продолжали увеличивать свою популярность. Люди и эльфы тоже не теряли времени и развивались. Вслед за земледелие человеческая раса овладела ремеслом. Вот ни один человек и не сравнится в Сирии с потенциалом крепкого орка, которым они обладали с самого рождения, люди смогли преодолеть свои недостатки благодаря быстрой обучаемости и умению взаимодействовать с манной. Эльфы же открыли стрельбу из луков и сумели найти общий язык с духами, а потому перестали нуждаться в защите орков. Гномы углубились в совершенствование своих навыков обработки металлов. Благодаря острому оружию и прочным доспехам они тоже перестали бояться монстров. Вскоре уровень развития дошел до такой степени, когда четыре расы больше не могли плодотворно сотрудничать друг с другом. А скульптура орка продолжала смотреть на этот мир и слушать, что говорят проходившие мимо жители Рацебурга. Люди нас не уважают, чуи-чуик. Орки слишком много едят, сколько бы мы пшеницы не вырастили. Она вся пропадает в желудках орков. Скоро нам и самим еды перестанет хватать. Как долго еще нам, эльфам, жить бок о бок с невеждами, ничего не знающими о силе природы? Они абсолютно безрассудно используют экипировку, которую мы им предоставляем. Да кем они вообще были бы, если бы не мы, гномы? Эти глупцы не смогли бы нормально ни сражаться, ни работать. Я просто вне себя, когда вижу, как бесталантно эти дураки используют наши инструменты. Между четырьмя расами зависалась вражда. Первыми покинули город орки. Их численность росла слишком быстро, а потому они не могли вечно оставаться в пределах какого-то одного города – Таким образом, пока окрестности Рацебурга все еще кишели монстрами, отважные вожди повели своих воинов-орков на поиски новых мест для жизни. Вскоре после ухода орков покинули город и эльфы, отдав предпочтение вечно лесам. Некоторое время люди и гномы продолжали жить вместе, скованные необходимостью. Но прошли годы, и гномы еще больше усовершенствовали свои кузнечные навыки и перебрались у горы, стремясь отыскать больше материалов, пригодных для дальнейшего развития своего мастерства. Некоторое время люди продолжали в одиночку противостоять нашествиям монстров. С уходом эльфов количество собираемого урожая снизилось в половину, однако люди сумели перенять у них некоторые методы возделывания почвы и повысили ее урожайность до прежнего уровня. Также, проконсультировавшись с гномами, они подготовились к набегам монстров, укрепив стены и построив крепость. Итак, в последние дни Рацебурга единственные населявшие его расы были люди. Но поскольку сам город изначально был спланирован для пребывания в нем четырех разных рас, Людям трудно было комфортно обустроиться посреди этой путаницы из разноразмерных домов и прочих зданий. В конце концов, люди тоже решили покинуть Радсебург, решив основать свое собственное королевство. Первый город был брошен. А через несколько десятилетий река Тинус вышла из своих берегов и медленно смела с земли древний Радсебург. Это была одна из причин, почему великие поля Ильса были настолько плодородны. Спустя еще какое-то время произошло новое наводнение, и те обветшалые здания, которые еще оставались, были окончательно затоплены и разрушены. Потоки воды несли в себе камни, деревья и тонны ила, которые осели и похоронили под собой некогда процветающий Рацевург. Дождь, река, палящее солнце и время сделали свое дело. А скульптура седьмого сына была погребена глубоко в ущелье под куском скалы. Дзынь, вы завершили задание. Город Рацебург. Вам удалось отыскать древний город Рацебург. Эта находка заставит историков переписать всю историю о людях, гномах, эльфах и орков. Сообщив об этом открытии в любой из королевств или представителям одной из четырех рас, вы получите признание, достижение и славу. Награда за задание. Вы можете сообщить о своем открытии официальным лицам любого королевства или представителям эльфов, людей, орков и гномов, за что получите соответствующую награду. Также вы сможете получить некоторые вознаграждения – И начать следующее задание у эльфийской старейшины Ранделии. Слава увеличилась на 4300. Вы получили новый уровень. Вы получили новый уровень. Все характеристики увеличились на 4. Вы узнали исторический факт. Благодаря этому особому опыту интеллект и мудрость увеличились на 5. Благодаря открытию древнего города ваше горнодобывающее ремесло увеличилось на единицу. Не знаю, от того ли, что это задание на мастера, но награды просто потрясающие, несмотря на то, что уровень Вида уже был выше четырехсотого, полученное им количество опыта было просто астрономическим. Будь его уровень ниже, то он наверняка получил бы сразу десяток уровней, как в случае с победой над Лечом Шаяром и его нежитью. Я более чем уверен. что на этом не конец. Но если посреди задания э, такие награды, то что же будет в конце?» На лице Вида появилась злая ухмылка. Он первым отыскал Рацебург, а значит, все другие, кто захочет пройти по его стопам, получат куда меньше вознаграждения. Первопроходцы всегда получали максимальную компенсацию. «Без сомнения, мне нужно быть на шаг впереди других». «Если сравнить это задание с сильным снегопадом, то мои следы на снегу станут руководством для прохождения других людей». Хоть Виит и был настроен положительно. В данный момент его сердце было черным. «Пока я первый, мне нужно успеть собрать все сливки. Кто знает, какой джекпот может достаться последующим игрокам». Тот, кто первым выполнял то или иное задание – мог монополизировать большинство наград и сокровищ. Таким образом, обнаружив Ротцебург, вид при помощи картинной телепортации Юрин вернулся в эльфийскую деревню.